Чувашский блюз. 16. -й. 1 ноября 2016 года мы выехали в Чебоксары на репетиции с Государственным симфоническим академическим оркестром Чувашской капеллы. Да, название впечатляет. В поезд держали над датскими шутками Николая Коршунова, более всего известного как басиста группы Крематорий, которые, надо сказать, никогда не меняются. Дорога пролетела незаметно. В Чебах на первой же репетиции с оркестром, прямо в филармонии, у меня от ярости порвалась пятая струна. Хорошо, что запасная гитара была с собой. В то, что такое может произойти на концерте, я не верил, но забегая вперед, это таки произошло, и не один раз. Берите запасную гитару. В чебоксарских кафешках оказалась хорошая и дешевая еда. Чаще ешьте в Чувашии. Первый магнит был куплен в каком-то подвальном ТЦ, также была обнаружена почта, и я послал себе открытку. Если есть время, делаю так в каждом городе. К сожалению, больше времени на открытки в этом туре не нашлось. Дорога, саундчек, концерт. Тяжела жизнь музыканта. Репетиции с оркестром прошли на удивление четко. Мы обговорились с дирижером концовки. Венте Сендман и Беттери всем пришлось пару тактов доучить. А первый концерт был в Нижнем Новгороде в Театре юного зрителя, где мы дико угорели по поводу декораций и устроили за кулисами спектакль «В гостях у сказки». Юного и не очень зрителя пришло немало. Я сильно волновался. Голос после двух реп подряд, на самом деле четырех, считая московские, и переезда сильно подсел, я перепутал пару строк и где-то даже что-то забыл пропеть. И в «Блыдингме» я провафлил пару четвертей в паузе. Оркестр-то мы в наушники не набирали, но дирижер поймал. Это супермастерство, пятьдесят пять человек подстроить под одного. Встречали хорошо, косяков никто и не заметил, и я поверил в свои силы. После концерта отужинали, прыгнули в поезд и на душевном подъеме отправились домой. К сожалению, в Чебоксарах концерт отменился, то ли из-за Шивчука с оркестром, то ли из-за Газманова с бутылкой. На втором концерте в Казани. У нас произошло два важных изменения в составе. Колю Коршунова сменил Иван Изотов. «Эпидемия», «Блондинка Ксю», «Радио Чача». А знаменитого и заслуженного дирижера дядю Витю сменила дирижер Чувашского оркестра тетя Наташа. По поводу Коли и Вани все постоянно спрашивают, кто круче, но тут ответ один. Коля — это как Трухилья, а Ваня — как Ньюстед. Оба круче. Роберт Трухильо? американский музыкант, бас-гитарист мексиканского происхождения. Был участником таких музыкальных коллективов, как Suicidal Tendencies, Infectious Grooves, Black Label Society. Играл в группе Ozzy Осборна. С 2003 года является бас-гитаристом и бэк-вокалистом группы Metallica. Джейсон Ньюстед, американский рок-музыкант, третий бас-гитарист группы Metallica, композитор и художник. Примечание редактора. Всем казалось, что если первый концерт прошел хорошо, то второй мы непременно запорим. К тому же сменился дирижер на менее опытного. Но нет, Казань удалась. Зал крутейший, пирамида. Ломовой свет, почти рамштайн. И я опять почти не залажал. Беда была одна, зрители сидели как мертвые и поднять никого не удалось. Но сыграли мы нормально, и я успокоился, поняв, что программу я наконец-таки выучил, и тексты на пол больше не раскладывал. Не знаю, зачем я вообще их привез. Все равно на сцене ни черта не видно. Оставалась одна проблема оживить паузы между песнями и научиться заводить зал. А этому можно учиться всю жизнь. Жили мы в отличной гостинице Ибис в самом центре, а магнит удалось купить утром перед выездом в Тольятти. Ехали долго часов 6 или 7 Жили в пионерлагере на берегу Волги с потрясающей дубово-кленовой рощей вокруг и огромным песчаным пляжем за забором. После ужина приехали ночевать, идем толпой к нашему корпусу, а народу много. Четверо музыкантов, три звукорежа, F.O.H., мониторный и оркестровый техник. И водитель. И вдруг телефон. Звонит Серега, барабанщик. Из машины. Он остался внутри и подумал, что все вышли покурить. А мы его забыли, машину заперли и ушли спать. С тех пор шутка о том, где же Серега, да он в машине, сопровождала нас еще несколько лет с неизменным успехом. Хотя жили мы в Тольятти, следующий концерт был в Самаре. Произошло страшное. Оркестр из-за пробок сильно опоздал, концерт задержали на час, и отчекаться вместе мы не успели. Площадка, дом офицеров. Звук летает. Но самое главное, мне поставили галимый Marshall GSM 2000, а это очень говняный усилитель, и он к тому же был с севшими лампами. В середине концерта умерла батарейка в моем гейте, а я этого не понял, и чистый канал вообще пропал. Пришлось выкидывать One, без чистого звука ее не сыграть, а Ant Ascendment is Unforgiven играть на каком-то адском хрипе. Звук у моей гитары был полное говно, еще один аргумент в пользу Кемпер. А приключения начались, когда во втором куплете «Фьюэлл» я запел вторую строку вместо первой. Ваня, как ни в чем не бывало, подпел, и когда я после этого заиграл припев, то заметил, что на первых аккордах не строили гитары, а дальше парни подхватили. И лишь после того, как оркестр целые восемь тактов догонял нас в полной тишине, я понял, что что-то пошло не так. Потом вот оказалось, что песня из-за меня стала на полкуплета короче. То же самое произошло на «Сэд Бат когда Серега почему-то перед третьим куплетом закончил ее играть окончательно. Самый прикол, что потом это происходило еще несколько раз, через годы после этого концерта. Оркестр же стойко доиграл ее до конца. Без нас. И это прозвучало очень-очень странно. Пришлось компенсировать угаром. Мы носились по сцене, прыгали, ходили на голове, Руки у меня потели и с трудом попадали по струнам, гитара пердела, а я орал изо всех сил. А все потому, что не удалось купить магнитов. Но что интересно, аудиторию удалось мощно завести. Залу вообще было все равно, что мы там играли. Народ угорал совершенно оголтело. Бегал между рядов, кидал козы и отрывался. Было круто. А в гримерке, конечно, уже стояло 5 литров Самарского. Ну, выводы были сделаны. Продукция «Маршал». Прочь из райдера. Это, кстати, оказалось нелегко реализовать. Дальше играли в Тольятти. Зал был отличный, в нем же прекрасный ресторан «Оливка». Вместо двухтысячного маршала, пуд говна, мне поставили девятисотый, нормальный. Мы сыграли вполне четко и не заложали практически нигде. Фразы между песнями уже были более-менее отрепетированы, и все прошло как по маслу. Плюс мы приловчили сделать чек. На него уходило не больше часа с учетом набора коллег в ушные мониторы. Это и опыт, и сыгранность, и взаимопонимание. В группах первого эшелона это все происходит на автомате. А первые два концерта после чека мне уже хотелось часок полежать на диване в гримерке. Да не тут-то было. Самое смешное в Тольяттинском концерте — это отзывы идиотов, которые на концерте не были, а послушали три секунды записи с чужих телефонов и увидели картинки из Инстаграма. Взвод кретинов способен на многое, товарищи. Хорошо, что мы звезды и не обращаем на них внимания, а то бы расстроились и приуныли. На следующий день мы отоспались и поехали в Уфу. Ехали часов, наверное, десять. Километров за сто у желтой стрелы пробило колесо, пришлось ставить летнюю запаску и тащиться до шиномонтажа. Без приключений нельзя. Жили в гостинице «Азимут» почему-то с четырьмя звездами хотя она перестроена из какого-то совкового здания и явно не стоит своих денег. Номера были меньше, а кровати уже, чем в Казани, хотя звезд больше. Магниты удалось купить прямо там, правда, по заоблачной цене в 400 рублей за штуку. Но это означало, что концерт пройдет хорошо. В казе -Башкортостан огромный экран вместо задника. Мы отожгли просто на отлично. Народу могло быть и больше, пришло человек пятьсот. Но мы огненно завелись, и под конец зрители уже колбасились под сценой. Мы тоже носились оголтело и стремительно, чем заслужили не одну похвалу. Какая-то очаровательная девушка подарила мне цветы, и все остолбенели. Металлисту цветы Цветы!» «Вот так-то, братцы!» А в самолете рядом сидел Нойз МС, а промоутер рассказал, что мы собрали гораздо больше. Вообще-то с тех пор из отечественных команд на английском языке самый большой музыкальный проект — это мы. Я знаю, что гитаристы давно ждут технические подробности. Тракт у меня был такой. Основной инструмент Gibson Explorer, запасной LTD-тракстер с активными звукоснимателями EMG, беспроводка Shure ut 14 шумодав ISP Decimator, голова Месабуги Boogie Rectifier. Кабинет стоит далеко-далеко за сценой и снимается 57-м шуром. Тюнер — китайская прищепка. Причем оркестр настраивается выше стандартных 440 Гц, поэтому приходилось идти на некоторые ухищрения. В ушах мониторинг шур P9T плюс наушники шур SE425. Димон играл в кемперы сразу в линию, Ваня — в сенсэмп. Мониторов на сцене не было, только у дирижера. Вторая гитара потребовалась на последнем пятом концерте. На Гибсон порвалась четвертая струна, и Wherever I May Roam я доигрывал без нее. Но никто не заметил, даже мои коллеги. В наушниках меньше угара, чем в мониторах. Но места на сцене больше, и можно спокойно или упорото передвигаться. Это плюс. С минусами, говорят, хорошо справляются топовые заливные затычки. Сет-лист в порядке возрастания сложности. 16. -е. For Whom the Bell Tolls. Очень простая песня. 15. -е. The Unforgiven. Простая, но совершенно гениальная. 14. -е. No Leaf Clover. Тут пара рифов всего, ничего сложного. 13. -е. Bleeding Me. Абсолютно унылая вещь на двух-трех аккордах и очень длинная. 12. -е. Nothing else matters. Играть просто. Все ее играли когда-то, а вот красиво спеть тогда не получалось. Одиннадцатое — The Memory Remains. Тут я не играл куплеты, поэтому легко. 10. Until It Sleeps. Первое время не играл чистый звук. 9. Fuel. В припеве иногда вешал картохи вместо рифа. В целом несложное. 8. Wherever I May Roam. Одна из любимых вещей. Крутая гармония, крутые рифы. Все круто. Седьмая. Enter Sandman. Тут нужна аккуратность. Очень уж известная вещь. Шестая. Creeping Death. Сложность только из-за темпа 215. Пятая. The Call of Cthulhu. Перебор в начале реально сложный, если четко выигрывать все ноты. Четвертая. Sad but true. Играть просто, петь просто, а вот одновременно нелегко. Третья — Battery. Тоже ломанный ритм с вокалом, который надо долго отрабатывать в медленном темпе. Вторая — Master of Puppets. Тут все понятно. Штрихи вниз в темпе 215, плюс пара хитроумных мест перед целиком. Первая — One. В концовке мало логики, очень много запоминать и вообще все-все партии сложные. Да, в конце какая-то неудовлетворенная телка нарочно запостила неудачную фотку, где я стою боком и настраиваю гитару, а у меня под ней видно огромное пузо. Поэтому пиво в райдере решено заменить на вино. А что делать? Я теперь звезда. Надо соответствовать.